и попрел с трудом, передвигая ноги за профессором МакГонагал, направлявшийся в сторону замка. Он даже не сомневался, что его исключат из школы. Он хотел сказать что-нибудь, как-то попробовать оправдаться, но у него что-то случилось с голосом. Профессор МакГонагал быстро шла вперед, не оборачиваясь на него, и Гарри пришлось ускорить шаг и даже перейти на бег, чтобы не отставать. Ну что ж, похоже было, что ему пришел конец, после того, как он не пробыл в школе и двух недель, и теперь уже через десять минут он будет укладывать свои вещи обратно в чемодан. И что интересно, скажут Дарсли, когда увидят его на пороге своего дома. Они поднялись по ступенькам, ведущим к воротам в замок, потом по мраморной лестнице, а профессор МакГонагал все еще молчала. Она резкими движениями распахивала дверь за дверью, быстрым шагом пересекала коридор за коридором, а грустный и печальный Гарри семенил за ней. Наверное, профессор Макгонагал вела его к Дамблдору. А куда же еще? Гарри вдруг подумал о Хагриде, которого тоже исключили, но оставили при школе в качестве лесника. Может, ему тоже разрешат остаться? Может, его назначат помощником Хагрида? Сердце Гарри радостно замерло и снова рухнуло вниз. Он поморщился, словно от боли, представив себе, что год за годом он будет ковылять по территории школы, волоча за Хагридом его тяжеленную сумку, и наблюдать, как Рон и остальные переходят из класса в класс и становятся настоящими волшебниками. Профессор Макгонагал резко остановилась напротив одного из кабинетов, потянула на себя дверь и заглянула внутрь. Извините, профессор Флитвик, могу я попросить вас кое о чем? Мне нужен Вуд. Вуд? передернувшись, подумал Гарри, чувствуя, как его охватывает ужас. Это еще что такое? Вуд оказался человеком крепкого телосложения, пятикурсником, который, выйдя из кабинета, непонимающе посмотрел на профессора МакГонагал и Гарри. «Идите за мной, вы оба!» — приказала профессор МакГонагал, и они пошли за ней по коридору. Вуд с любопытством косился на Гарри. Профессор МакГонагал завела их в кабинет, в котором не было никого, кроме пивза, писавшего на доске нехорошие слова. «Вон отсюда, Пивс! рявкнула профессор МакГонагал. Пивс бросил мел в корзину, судя по всему, пустую, потому что она отозвалась грохотом, и вылетел из класса, бормоча себе под нос ругательства. Профессор МакГонагал захлопнула за ним дверь и повернулась к двум мальчикам. «Поттер, знакомьтесь, это Оливер Вуд». Вуд, я нашла вам ловца. Озадаченное выражение на лице Вуда сменилось восторгом. — Вы это серьезно, профессор? Абсолютно — Абсолютно. Сухо заверил его профессор МакГонагал. Он летает, как птица, словно с пеленок это умел. В жизни не видела ничего подобного. — Вы в первый раз сели на метлу, Поттер? Гарри молча кивнул. Он никак не мог понять, что происходит, но, кажется, его не собирались исключать, и от этой мысли ему стало чуть полегче. Он поймал эту штуку в воздухе, спикировав с двадцати метров. Профессор МакГонгал кивнула на шар, который Гарри по-прежнему сжимал в руке. И ни одного синяка. Даже Чарли Уизли так не смог бы. Угу, да. Был такой вид, словно все его мечты каким-то чудесным образом осуществились. «Когда-нибудь видел, как играют в квиддич, а, Поттер?» — спросил Вуд. Глаза его загорелись. «Вуд — капитан сборной факультета Гриффиндор», — пояснила профессор МакГонагал. «Для ловца он идеально сложен». — заключил Вуд, обойдя вокруг Гарри и внимательно его рассмотрев. — Легкий, и быстрый. Нам надо будет раздобыть для него приличную метлу, профессор. Нимбус 2000 или Клинсвип 7. Ну, думаю, что-нибудь такое. — Я поговорю с профессором Дамблдором и попробую убедить его сделать исключение из правил и разрешить первокурснику играть за сборную, — произнесла профессор МакГонагалл потому что нам нужна более сильная команда, чем в прошлом году. Слайзерин буквально растоптал нас в последнем матче. Я потом несколько недель не могла заставить себя посмотреть в глаза Северсу Снейпу. Профессор Макгонагал сурово уставилась на Гарри поверх очков. И учтите, Поттер, если я услышу, что вы недостаточно упорно тренируетесь, я могу передумать и наложить на вас серьезное взыскание за то, что вы натворили. И тут она внезапно улыбнулась. Ваш отец просто потрясающе играл в квиддич, Поттер, и сейчас он гордился бы вами. Ты шутишь? Это было за обедом. Гарри только что закончил рассказывать Рону о том, что произошло, когда профессор Макгонагал увела его с площадки. Пока он говорил, Рон увлеченно поедал пирог с говядиной и почками, но теперь, когда Гарри закончил, он начисто забыл о пироге, не донеся до рта последний кусок. — Ловец? — в голосе Рона было изумление. — Но первокурсников никогда... «Ты, наверное, станешь самым юным игроком в истории Хогвартса за, за последние сто лет», — закончил за него Гарри с аппетитом, взявшись за пирог. После того, что он пережил сегодня днем, он жутко проголодался. вот мне это уже рассказал». Рон был настолько впечатлен услышанным, настолько поражен, что просто сидел с раскрытым ртом и не мог отвести глаз от Гарри. «Я начинаю тренироваться на следующей неделе», — добавил Гарри. «Только не говори никому. Вуд хочет, чтобы это оставалось тайной». В зал вошли Фред и Джордж Уизли и, заметив Гарри, направились к нему. Судя по всему, именно его они искали здесь. «А ты молодец». — тихо произнес Джордж. — Вуд нас ввел в курс дела. Мы ведь тоже в сборной, загонщики. — Я тебе говорю, в этом году мы наверняка выиграем кубок школы по квиддичу, — заверил Фред. — Мы не выигрывали с тех пор, как наш брат Чарли закончил Хогвартс, но в этом году у нас будет фантастическая команда. Ты должен быть очень хорош, Гарри. — Вуд вот прям-таки подпрыгивал от восторга, когда рассказывал нам о тебе. — Ладно, нам пора идти. Наконец спохватились близнецы. Ли Джордан уверяет, что нашел новый потайной коридор, через который можно выбраться из школы. Не успели Фред и Джордж исчезнуть, как к столу подошел тот, кому они были совсем не рады, а именно Малфой. Разумеется, в сопровождении верных телохранителей Креба и Гойла. — Последний школьный обед, Поттер? — с издевкой спросил Малфой. Уезжаешь обратно к маглам? Во сколько у тебя поезд? — Смотрю, на земле ты стал куда смелее, особенно когда рядом два твоих маленьких друга, — холодно ответил Гарри. Конечно, Крэба и Гойла никак нельзя было назвать маленькими, но за главным столом было полно учителей, и все, что могли сделать Крэб и Гойл, это состроить недовольные физиономии. — Я в любой момент могу разобраться с тобой один на один, — заявил Малфой. Сегодня вечером, если хочешь. Дуэль волшебников. Никаких кулаков, только волшебные палочки. — Ой, что с тобой, Поттер? «А, конечно, ты же никогда не слышал о дуэлях волшебников!» «Он слышал!» — быстро вставил Рон, вставая перед Малфоем. «Я буду его секундантом. А кого возьмешь ты?»